Глава 6. Высадив Рэйчел Уоллинг у ее машины, Босх сразу открыл телефон и позвонил своей напарнице. Райдер доложила, что заканчивает оформление бумаг по делу Моторезе, и они уже на следующий день смогут передать их в следующую инстанцию, то есть выдвинуть формальное обвинение в офисе окружного прокурора. «Хорошо. Что-нибудь еще?» «Я получил из архива вещественных доказательств коробку Фицпатрика. И оказалось, что это целых две коробки. Что в них?» В основном старые ломбардные записи, на которые никто никогда не смотрел. Они тогда промокли насквозь при тушении пожара. Парни из временно созданного оперативного подразделения засунули их в пластиковые тубусы. И они там так гниют. Господи, ну и воняют же!» Босх задумчиво покивал. «В принципе, это все равно уже не имело значения. Рейнард уэц собирался признаться в убийстве Дэниела Фицпатрика». Боск чувствовал, что и Райдер смотрит на это дело аналогично. «Добровольное признание — королевский флеш». Проигрев покер, получение десятки валета дамы короля и туза одной масти первым игроком. Он побивает все остальное. «Не было известий от Оливаса или Оши?» — спросил Райдер. «Пока нет. Я собирался позвонить Оливасу, но хотел сначала поговорить с тобой. Ты знаешь кого-нибудь в городском отделе лицензирования?» нет но если ты хочешь чтобы я туда позвонила могу сделать это утром сейчас они закрыты что тебя там интересует босс посмотрел на часы оказывается уже поздно видимо омлет у дафффи придется считать завтраком обедом и ужином одновременно нам надо поднять данные по бизнесу уэйтса и выяснить как долго он им занимался не было ли каких жалоб По идее, Олива с напарником должны были бы сами этим заняться, но в досье ничего нет. На том конце линии возникла пауза. Потом райдер произнесла. «Ты считаешь, это может быть как-то связано с Хайтауэр?» «Да». «Или с Мари. У нее в квартире было большое венецианское окно. Не помню, чтобы что-либо подобное попадалось нам тогда. Но не исключено, мы просто упустили». «Гарри, ты никогда ничего не упускаешь, но я займусь этим в первую очередь. Ещё кое-что, на что следует обратить внимание. Имя парня, оно может быть Липовым». «Неужели?» Босх рассказал ей, как позвонил Рэйчел Уоллинг и попросил взглянуть на досье. Это известие было сразу встречено выразительным молчанием, потому что Босх пересёк невидимую грань дозволенного. Привлечение к делу ФБР без одобрения руководства – являлось нарушением неписанного закона полицейского управления Лос-Анджелеса, пусть даже приглашение Уоллинг было неофициальным. Но когда Босх сообщил Кис о Рейнарде Лисе, его напарница усмехнулась. «Полагаешь, наш серийный убийца, мой щекокон, обучался средневековому фольклору?» «Не знаю. Уоллинг говорит, он мог набраться этого из какой-нибудь детской книжки». Впрочем, неважно, в любом случае тут достаточно материала для размышления, и нам имело бы смысл взглянуть на регистрационные записи о его рождении, убедиться, что вообще существует такой человек, Рейнард Уэйтс. В первом досье от 1993 года, когда он попался на том, что заглядывал в окна чужого дома, его арестовали под именем Роберта Саксона, так он назвался. А уже позже всплыло имя Рейнарда Уэйтса, когда компьютер выдал отпечаток его большого пальца из базы данных управления автотранспорта. Что ты надеешься обнаружить, Гарри? Если уже тогда имелся отпечаток пальца, то, очевидно, имя все-таки настоящее. Может быть, но, ты знаешь, нет ничего невозможного. В этом штате не так уж трудно получить водительские права и другие лицензии на фальшивую фамилию. А если его настоящая фамилия действительно Саксон а компьютер выдал вымышленную, и он после этого стал фигурировать как Уэйтс? Мы знаем, что подобное случалось и раньше. Но зачем ему сохранять эту фамилию? При аресте он записан как Уэйтс. Вся криминальная биография на Уэйтса. Почему бы ему потом не вернуться к фамилии Саксона или как там его? Хорошие вопросы. Я не знаю ответов, но нам придется все это выяснить. Что ж, главное, его схватили, и он у нас в руках, как бы его ни звали. Кстати, пока мы разговариваем...» Я пропустила его имя через google и ничего не обнаружила. «Попробуй еще». босс подождал, слушая, как пальцы Кизрайдер выстукивает по клавиатуре компьютера. «Есть!» — воскликнула она. «Тут много всего о Рейнер Делисе». Она так и сказала. Воцарилась тишина, Райдер читала ссылки. Потом раздался ее голос. Здесь приводится легенда о том, как Рейнард Лис имел тайный замок, который никто не мог найти. Он использовал всяческие виды обмана, чтобы подманить своих жертв поближе, затем утаскивал их в свой замок и съедал. «У тебя найдется время снова войти в систему автотрек и поискать, нет ли там чего на Роберта Саксона?» — спросил босс. «Да, конечно. Особой убежденности в тоне напарницы не звучало». Но Босх был полон решимости не дать ей сорваться с крючка. Он хотел, чтобы запущенный механизм продолжал работать. Прочти мне дату рождения из отчета об аресте, — попросил Рейдер. Не могу, у меня его нет с собой. Где же он? На твоем столе я не вижу. Я отдал материалы агенту Уоллинг. Получу их обратно сегодня вечером. Тебе придется взять отчет об аресте из компьютера. И вновь. В воздухе повисло выразительное молчание. — Гарри, это официальные документы, — наконец сурово произнесла Райдер. — Ты знаешь, что не имеешь права отдавать их, и завтра они понадобятся нам для допроса. Я же говорю, получу их обратно сегодня вечером. — Будем надеяться. Но должна заявить тебе, напарник, ты опять действуешь по-ковбойски, и мне это не нравится. — Кис... «Я просто желаю, чтобы дело двигалось вперед, не зависало». «Ладно, полагаюсь на твои слова. Может, когда-нибудь ты станешь достаточно доверять мне, чтобы спрашивать и мое мнение, принимая спонтанные решения, затрагивающие нас обоих?» босс почувствовал, как щеки его вспыхнули. «Ты справа, он поступил, не посчитавшись с ней. Перезвони мне, если алива сообщит время на завтра», — попросил Райдер. «Обязательно». Закрыв телефон, Босх некоторое время размышлял над ситуацией. Он постарался сфокусироваться на текущих задачах и прикинуть, что еще на данный момент необходимо сделать. Вскоре он снова открыл телефон, позвонил Аливасу и спросил, назначено ли время и место для допроса Уэйтса. «Завтра утром в десять», — ответил тот, — «только не опаздывайте». «А вы вообще собирались проинформировать меня об этом, Аливас?» — вспылил Гарри. «Или я должен был догадаться телепатически». «Я сам только что узнал. Вы позвонили мне, прежде чем я успел сообщить». Босх не отреагировал на извинения. «Где?» — спросил он. «Здесь, в офисе окружного прокурора. Обвиняемого доставят из тюремного изолятора особого строгого режима суда в комнату для допросов». «Вы сейчас в офисе окружного прокурора?» «Мне нужно обсудить кое-что с Риком. Что-нибудь еще?» «Да, у меня вопрос. Где ваш напарник по этому расследованию, Аливас?» «Что с Колбертом?» он на гаваях будет на следующей неделе если дело продлится до тех пор он тоже примет участие Босс спросил себя знает ли вообще колберт о происходящем что пребывая в отпуске он пропускает дело которое может стать судьбоносным в плане его карьеры из всего что босс слышал об оливасе его бы не удивило если этот шустряк решил обскакать своего напарника в деле сулящим славу значит в 10 уточнил босс в 10. «Есть еще что-нибудь, что мне важно знать, Аливас?» Босха занимала, почему Аливас находится у прокурора, но не хотелось прямо об этом спрашивать. «Собственно говоря, есть одна проблема, в некотором роде деликатная. Мы как раз обсуждали это с Риком». «Какая проблема?» «Догадайтесь, на что я сейчас смотрю». «Чтобы не вспылить, Босх глубоко выдохнул. Кажется, Аливас намеревался утянуть резину». Босс знал его менее одного дня и уже с уверенностью мог сказать, ему не нравится этот человек и никогда не понравится. «На что же? На ваши записи из 51-й формы, по делу же 100». Оливус ссылался на следственную хронологию, сводный перечень записываемых по часам и датам всех моментов следствия от учета затрат времени детективами и предпринимаемых ими действий до записи повседневных телефонных звонков – принятых и переданных сообщений, в том числе вопросов от СМИ и наводок от граждан. Обычно эти записи вначале велись от руки, с применением методов стенографии и всевозможных сокращений, обновляясь и дополняясь ежедневно, порой даже ежечасно. Затем, когда страница заполнялась до конца, ее перепечатывали на специальный бланк, по так называемой 51-й форме, уже в полном виде. Это делалось на тот случай, если дело перейдет в суд – Тогда адвокатам, судьям и присяжным может потребоваться ознакомиться с пошаговым ходом следствия. Так что там с ними? — поинтересовался босс. Я смотрю на последнюю строчку на странице 14. Запись от 29 сентября 1993 года, время 18.40. Видимо, как раз перед уходом с работы под записью стоят инициалы «Дж. Э». -E. Босх почувствовал, как к горлу подкатывает желчь. Что бы там ни имел в виду Аливас, но он явно смаковал сообщение. Наверное, нетерпеливо проговорил Босх, запись была сделана моим тогдашним напарником, Джерри Эдгаром. Что в ней, Аливас? Тут говорится, сейчас я зачитаю, Роберт Саксон, дата рождения 11.03.71. Видел сообщение в «Таймсе», Был в супермаркете Мейфер и видел МЖ одну, никто за ней не следовал. Далее приводится номер телефона Саксона и больше ничего. Но и этого довольно лихач. Вы понимаете, что это значит? Босх понимал. Он только что попросил Кис отследить данные Роберта Саксона на предмет криминальной биографии. Это были либо вымышленные, либо настоящие имя и фамилия человека, известного ныне как Рейнард Уэйтс. Эти имя и фамилии, упоминаемые в старых материалах дела, теперь связали Уэйтса с делом Жесто. Это также означало, что 13 лет назад Босх и Эдгар имели шанс выйти на Уэйтса Саксона, но по причинам, которых Гарри не помнил или о которых вообще не знал, они этим шансом не воспользовались. Босх не помнил конкретной записи в 51-й форме, В следственной хронологии содержались десятки страниц, заполненных одно-двустрочными записями. «Это единственное упоминание Саксона в книге убийства спросил он. «Из того, что я пока увидел, да, я просмотрел все дважды. В первый раз даже пропустил эту запись. Затем во второй раз я сказал себе, «Эй, да я же знаю эти имя и фамилию». «Босх, это липовые данные, использованные Уэйтсом в начале х Они должны находиться в тех папках, которые мы вам дали. — Да. — Это означает, босс, что тогда он звонил вам с коллегой. Убийца звонил вам, а вы с напарником это прошляпили. Похоже, никто так и не проверил человека, даже не прогнал его данные через ящик. Подумайте, у вас был псевдоним убийцы и его телефонный номер, а вы не сделали ровно ничего. — Понятно. Вы ведь не знали, что он убийца. Просто какой-то гражданин, желающий рассказать о том, что он видел. Он пытался использовать вас, собираясь выведать что-нибудь о расследовании. Только Эдгар не клюнул. Был конец рабочего дня, и он, наверное, уже мечтал о том, как бы пропустить первой мартине босс молчал, и Аливас с готовностью спешил заполнить вакуум. Плоховато, знаете ли. Не исключено, что все дело могло завершиться прямо тогда же. Утром мы порасспросим об этом у Эйтса. Аливас и его мелочный мирок уже перестали иметь значение для Босха. Никакие уколы и шпильки не проникали сквозь густое темное облако, что начало его окутывать. Босх прекрасно понимал, если бы на Роберта Саксона тогда обратили внимание, то довольно было бы простой рутинной проверки по компьютерной базе данных фальшивых фамилий, чтобы вывести следствие на Рейнарда Уэйтса и его предыдущий арест. Это автоматически сделало бы Уэйтса подозреваемым, а не просто сомнительным субъектом вроде Энтони Гарланда, настоящим, веским подозреваемым, а это бесспорно повернуло бы весь ход расследования в ином направлении. Но этого не произошло. Теперь совершенно ясно, что ни Эдгар, ни Босх не прогнали фамилию через компьютерную базу данных. И Босх сознавал, что это оплошность – Стоило жизни двум женщинам, закончившим свое существование в мешках для мусора, и еще семи, о которых Уэйтс намеревался рассказать им на следующий день. «Аливас», — окликнул Босх, — «да, Босх, не забудьте принести завтра книгу убийства с собой. Я хочу взглянуть на пятьдесят первую форму». «О, нет, не забуду. Она же понадобится нам для ведения допроса». Босх закрыл телефон... Он почувствовал, как его дыхание участилось, спина, прижатая к спинке сиденья, разогрелась и вспотела. Он открыл окна и постарался дышать ровно. Сейчас Гарри находился вблизи паркер-центра, но подъехал к обочине и остановился. То, что случилось, было кошмаром каждого детектива. Наихудший сценарий расследования. Упущенный след, проигнорированный, а то и просто загубленный, что-то темное и зловещее, гибельное, крадущееся в тени, разрушающее жизнь за жизнью. Да, верно, все детективы совершают ошибки и обречены потом жить среди этих сожалений. Но Босх чуял этот нарыв злокачественный. Он будет расти и разрастаться, пока не заглушит все, пока он сам не станет последней жертвой, а его жизнь — последней загубленной жизнью. Он отъехал от обочины и влился в поток машин, чтобы впустить свежего воздуха в окна. Затем визжа тормозами резко развернулся и двинулся домой.